Большой взрыв и разбегание галактик были открыты благодаря хорошо известному явлению, называемому эффектом Доплера. Мы знакомы с ним из физики звука. Мимо нас с гудением проносится автомобиль. Внутри него водитель слышит постоянный звук с фиксированной высотой тона, а мы снаружи улавливаем характерное изменение в тональности гудка. Для нас звук меняется с высокого на низкий. Гонночная машина, покрывающая 200 км/ч, достигает почти 1/6 скорости звука. Звук это последовательность волн в воздухе: гребень, впадина, гребень, впадина. Чем ближе друг к другу волны, тем больше частота или высота звука. Чем дальше они, тем ниже тональность. Если автомобиль удаляется от нас, он растягивает звуковые волны, смещая их с нашей точки зрения в сторону низких частот. И прождая всем нам хорошо знакомый характерный звук. Когда автомобиль к нам приближается, звуковые волны сжимаются, частота возрастает, и мы слышим пронзительный высокий сигнал. Зная нормальную частоту сигнала, издаваемого гудком неподвижного автомобиля, мы можем даже с завязанными глазами определить скорость автомобиля по изменению тональности гудка. Свет это тоже волна. Только в отличие от звука, он прекрасно распространяется в вакууме. Эффект Доплера действует и в отношении света. Если бы по какой-то причине вместо звука автомобиль испускал бы вперёд и назад лучи чистого жёлтого света, то частота излучения немного увеличивалась бы, когда автомобиль приближался, и немного уменьшалась бы при его удалении. При обычных скоростях этот эффект совершенно незаметен. Однако, разгонись автомобиль до скорости, составляющей заметную часть скорости света, Мы увидели бы, как цвет огней приближающейся машины смещается в сторону высоких частот, то есть к синей части спектра, а удаляющейся в сторону более низких частот, то есть к красному концу спектра. У объекта, приближающегося с очень высокой скоростью, цвета спектральных линий выглядят смещёнными в голубую сторону. Спектральные линии объекта, наносящегося с очень высокой скоростью, испытывают красное смещение. Сам объект может быть любого цвета, даже голубого. Красное смещение выражается в том, что каждая спектральная линия выглядит так, будто имеет большую длину волны, чем в спектре покоящегося объекта. Величина красного смещения пропорциональна длине волны спектральной линии, измеренной, когда объект находится в покое, и скорости его движения. Красное смещение, наблюдаемое в спектрах далёких галактик и интерпретируемое как эффект Доплера, это ключевой момент космологии. В начале 20 века строился крупнейший в мире телескоп, предназначенный для определения красных смещений далёких галактик. Строительство велось на горе Маунт-Уилсон, которая возвышалась над тогда ещё чистым небом Лос-Анджелеса. Огромные детали телескопа приходилось затаскивать на вершину горы. Делали это упряжкой мулов. Молодой погонщик по имени Мелтон Хьюмсон помогал доставлять на гору механическое и оптическое оборудование, а также учёных и инженеров и важных чинов. он управлял колонной мула всети верхом на лошади, а у него за спиной, положив передние лапы ему на плечи, всё время стоял белый терьер. Хьюмсон был разнорабочим, из тех, что вечно жевали и сплёвывали табак, как картошником, за всегда тем бильярдных, и, как говорили в то время, дамским угодником. В школе он отучился всего 8 классов, но был сметлив, любознателен и очень заинтересовался оборудованием, которое с таким трудом переправлял на высоту. Хьюмсон водил компанию с дочерью одного из инженеров обсерватории, которому пришлось не по душе эта дружба с молодым человеком, чьи амбиции не шли дальше работы погонщиком мулов. Хьюмсон стал браться в обсерватории за любую работу. Он служил помощником электрика, сторожем, мыл полы под куполом телескопа, в строительстве которого участвовал. Рассказывают, что однажды вечером ассистент, управляющий телескопом, заболел. И Хьюмсона спросили, не может ли он заменить захворавшего. Милтон продемонстрировал такое мастерство и аккуратность в работе с инструментом, что вскоре стал постоянным оператором телескопа и помощником наблюдателей. После Первой мировой войны на Маунт-Уилсон приехал Эдвин Хаббл, которому вскоре предстояло прославиться. Человек блестящий, светский, привыкший вращаться не только в кругу астрономов, говорящий с английским акцентом, который он приобрел в Оксфорде, где он провёл год как стипендиат Родса. Именно Хаббл окончательно доказал, что спиральные туманности в действительности являются островными вселенными, далёкими скоплениями огромного количества звёзд, подобными нашему Млечному Пути. Он придумал, где найти эталонную звёздную свечу, необходимую для измерения расстояния до других галактик. Хаббл и Хьюмсон мастерски справились с задачей. Эти двое хоть и казались странной парой, но с телескопом работали слаженно. Вслед за астрономом Вестом Слайфером из Лоболовской обсерватории, они начали измерять спектры далёких галактик. Скоро стало ясно, что Хьюмсуну удаётся получать высококачественные спектры галактик, лучшие, чем любому профессиональному астроному в мире. Он стал штатным сотрудником обсерватории Маунт-Вильсон, изучал научную подоплёку своей работы и заслуженно пользовался уважением астрономического сообщества. Свет галактики представляет собой совокупное излучение миллиардов составляющих её звёзд. Когда свет покидает звезду, некоторые частоты, то есть цвета, поглощаются атомами в её внешних слоях. Образующиеся линии позволяют нам утверждать, что звёзды в миллионах световых лет от нас состоят из тех же химических элементов, что наше Солнце и соседние звёзды. К своему удивлению, Хьюмсон и Хабл обнаружили, что спектры всех далёких галактик смещены в красную сторону. Но что ещё удивительнее, смещены тем больше, чем дальше от нас находится галактика. Наиболее очевидным объяснением красного смещения был эффект Доплера. Галактики удаляются от нас. Чем дальше находится галактика, тем выше скорость её удаления. Но почему галактики разбегаются именно от нас? Неужели есть что-то особенное в нашем местоположении во Вселенной? Как будто Млечный Путь чем-то провинился перед сообществом галактик. По всей видимости, гораздо более вероятно, что сама Вселенная расширяется, унося с собой галактики. Хьюмсон и Хабл, как со временем стало ясно, открыли большой взрыв, если не происхождение Вселенной, то по крайней мере её последнее воплощение. Практически всё в современной космологии, особенно представление о расширяющейся Вселенной и большом взрыве, основано на идее, что красное смещение далёких галактик связано с эффектом Доплера. и вызваны удалением галактик от нас. Но в природе существуют и другие причины красного смещения, например, гравитация. Красное смещение наблюдается, когда свет, покидающий сильное гравитационное поле, с таким трудом преодолевая действие сил тяготения, что теряет в ходе движения энергию. Далёким наблюдателям это воспринимается как смещение ускользнувшего из-под гравитации света в длинноволновую часть спектра, то есть в сторону красного света. Это тоже могло бы послужить объяснением красных смещений, поскольку мы считаем, что в центрах некоторых галактик могут скрываться массивные чёрные дыры. Однако отдельные наблюдаемые спектральные линии нередко указывают на очень разреженный диффузный газ, а вовсе не на предельно высокую плотность, которая должна преобладать в окрестностях чёрных дыр. А может быть, красное смещение, хотя и объясняется доплеровским эффектом, но вызвано не общим расширением Вселенной, а не столь масштабным местным галактическим взрывом. Но тогда нам следовало бы ожидать приближения такого же количества осколков взрыва, какое удаляется от нас, а значит, голубых смещений должно быть столько же, сколько красных. В действительности же на какой бы объект за пределами местной группы мы не направили телескоп, наблюдаются почти исключительно красные смещения. Тем не менее, некоторых астрономов преследует подозрение, что не всё так гладко с выводом о расширении Вселенной, сделанным исходя из доплеровской природы красного смещения галактик. Астроном Хэлтон Арп обнаружил загадочные и настораживающие приметы того, как галактики и квазар или пара галактик, которые выглядели физически связанными, имели существенно различающиеся красные смещения. Иногда казалось, что их соединяет мост из газа, пыли или звёзд. Если красное смещение вызвано расширением Вселенной, то из большой разницы красных смещений следует большая разница расстояний до галактик. Но две физически связанные галактики вряд ли могут быть столь сильно удалены друг от друга, в некоторых случаях на миллиарды световых лет. Скептики утверждают, что эти ассоциации имеют статистический характер. Сто, например, близкая к нам яркая галактика и намного более удалённый квазар, с сильно различающимися красными смещениями и скоростями удаления, лишь случайно оказались расположенными на одном луче зрения, а в действительности физически не связаны. Такие случайные наложения должны встречаться с некоторой вероятностью. В центре дебатов был вопрос: не превышает ли число таких совпадений величины, которые следовало бы ожидать по статистике? Арп указывает и на другие случаи, когда по бокам галактики с малым красным смещением располагаются два квазара с большим и почти одинаковым красным смещением. Он считает, что квазары не удалены на космологические расстояния, а выброшены в противоположные стороны той самой галактикой, с которой они соседствуют, и что красные смещения вызваны каким-то пока неизвестным механизмом. Скептики вновь говорят о случайном совпадении и традиционной интерпретации красного смещения по Хабблу-Хьюмсону. Если прав Арп, то отпадает необходимость изыскивать экзотические механизмы на роли источника энергии далёких квазаров. Цепные реакции сверхновых, сверхмассивные чёрные дыры и тому подобное. Ведь квазарам в таком случае вовсе не обязательно быть далёкими, но зато понадобится другой необычный механизм для объяснения природы их красного смещения. В обоих случаях в глубинах космоса происходит нечто очень странное. Сегодня описанные случаи вполне убедительно объясняются механизмом гравитационного линзирования. Гравитационное поле галактики может искривлять траекторию лучей света, идущих от далёкого квазара, вызывая появление нескольких изображений, линий, дуг и другие оптические эффекты. Такие гравитационные линзы способны концентрировать и тем самым усиливать свет очень далёких галактик. В результате рядом с умеренно удалённой галактикой-линзой появляется одно или несколько искажённых изображений галактики или квазара с большим красным смещением, создавая впечатление, что они находятся в физическом контакте друг с другом. Первый такой линзированный квазар, QSO 0957+561AB, был обнаружен в 1979 году. Правда, линзой послужила не отдельная галактика, а целое скопление. После этого аргументов против доплеровской природы красного смещения квазаров практически не осталось. Видимое удаление галактик при доплеровской интерпретации красного смещения это не единственное доказательство большого взрыва. Независимым и очень убедительным подтверждением служит чернотельное фоновое космическое излучение. Постоянный слабый фон радиоволн, приходящих к нам из космоса, совершенно однороден со всех сторон. Интенсивность этого фона в точности такова, какой следует ожидать в нашу эпоху от заметно ослабшего излучения большого взрыва. Но и здесь есть нечто загадочное. Наблюдения с использованием чувствительной радиоантенны, поднятой в верхний слой атмосферы на борту самолёта У-2, показали в первом приближении, что интенсивность фонового излучения соответствует почти идеально однородному расширению Вселенной в момент большого взрыва. То есть в миг своего рождения Вселенная обладала очень высокой степенью симметрии. Однако более точные исследования выявили, что симметрия фонового излучения не идеальна. В его распределении обнаруживается систематический эффект, который можно объяснить движением всего Млечного Пути и предположительно других членов местной группы в направлении скопления галактик в Деве со скоростью более 2 млн км/ч, 600 км/с. С такой скоростью мы достигнем скопления через 10 млрд лет, и тогда заниматься внегалактической астрономией станет намного проще. Скопление в Деве это богатейшее собрание галактик, спиральных, эллиптических и неправильных, настоящая небесная сокровищница. Но по какой причине мы так спешим к нему? Джордж Смудс с коллегами, которые проводили эти высотные наблюдения, предполагают, что Млечный Путь гравитационно связан с центром скопления в Деве, что скопление содержит намного больше галактик, чем до сих пор обнаружено, и что самое поразительное, имеет колоссальный размер, достигающий в поперечнике одного или двух миллиардов световых лет. Вся наблюдаемая Вселенная имеет в поперечнике лишь несколько десятков миллиардов световых лет. И если существует такое гигантское сверхскопление в Деве, то возможно, есть и другие сверхскопления на больших расстояниях, которые гораздо труднее обнаружить. На сегодня обнаружено, что сверхскопления распределены в пространстве так, что образуют ячеистую волокнистую крупномасштабную структуру, в которой выделяют так называемые стены протяжённостью в миллиарды световых лет. Сегодня претендентом на звание самого крупного известного подобного образования является открытая в 2013 году Великая стена Геркулес-Северная корона, которая растянулась примерно на 10 миллиардов световых лет. Времени существования Вселенной, видимо, недостаточно для того, чтобы первоначальные гравитационные неоднородности смогли сконцентрировать в себе такую массу вещества, которая, похоже, заключена в сверхскоплении Девы. Поэтому Смут склоняется к выводу о том, что большой взрыв был гораздо менее однородным, чем следует из его же собственных наблюдений, будто первоначальное распределение материи во вселенной было сильно неоднородным. Некоторые неоднородности следовало ожидать, более того, она требовалась для объяснения конденсации галактик. Однако неоднородность в таком большом масштабе стала неожиданностью. Возможно, этот парадокс удастся разрешить, рассматривая два или более почти одновременных больших взрывов. Сегодня этот парадокс объясняется гравитационным влиянием так называемой скрытой массы или тёмной материи. Светящееся вещество, которое доступно нашему наблюдению, составляет лишь незначительную долю всей материи во Вселенной, а тёмной материи примерно в 5 раз больше. Благодаря ей небольшие флуктуации плотности могут быстрее становиться крупными неоднородностями. В пользу существования невидимой, но гравитирующей тёмной материи говорит множество исследований, проведённых за последние полвека. Если верна общая картина расширяющейся вселенной и большого взрыва, то перед нами встаёт ряд весьма сложных вопросов. Каковы были физические условия в момент большого взрыва? Что ему предшествовало? Крошечная вселенная, лишенная вещества, которая потом неожиданно была создана из ничего. Почему это произошло? Во многих культурах бытует представление, что Бог создал вселенную из ничего. Но это просто уход от вопроса. Если мы стремимся смело доискиваться до истины, то должны, конечно, спросить, откуда взялся Бог. И если решим, что вопрос не имеет ответа, то почему бы нам не отказаться от лишнего шага? И сразу не признать, что вопрос о происхождении вселенной неразрешим. Или если мы согласимся, что Бог существовал всегда, почему не сглючить сразу, что вселенная существовала всегда? В каждой культуре есть миф о мире до творения и о том, как мир возник, зачатый в результате соития богов или вылупившись из космического яйца. Как правило, вселенная наивно уподобляется тому, что происходит с людьми и животными. Вот, к примеру, пять коротких фрагментов таких мифов, простых и весьма изобрённых, бытующих в разных уголках Тихоокеанского региона. В самом начале всё было погружено в вечную тьму. Ночь окутывала всё сущее, подобно непроходимой чаще. Миф о великом отце племени Аранда, Центральная Австралия. Всё было в состоянии неизвестности, всё холодное, всё в молчании, всё бездвижное, тихое. И пространство неба было пусто. Священные письмена мая поплыв ух. На Арен в одиночестве восседал в пространстве, подобно облаку, плавающему в небытии. Он не спал, ибо не было сна. Он не голодал, ибо не было голода. Так продолжалось очень долго, пока к нему не пришла мысль. Он сказал себе: "Я создам вещь. миф Сатолемаяна острова Гилберта. Вначале была огромная космическая яйцо. Внутри яйца помещался хаос, и в нём плавал Пэнгу, неродившийся божественный зародыш. Внезапно Пэнгу вышел из яйца, и был он вчетверо больше любого нынешнего человека. В руках он держал молоток и зубило, которыми придал миру форму. Миф о Пэнгу. Кетай, около 3 века. До того, как земля и небо обрели форму, всё оставалось неопределённым и аморфным. То, что было светлым и лёгким, поднялось вверх и стало небесами. А мрачное и тяжкое затвердело, образовав землю. Чистыми тонким материям легко удалось объединиться, но плотные вещества отвердевали с большим трудом. Поэтому небеса сформировались первыми, а земля обрела свою форму позднее. Когда небо и земля соединились в пустоте, из их необработанной простоты без всякого сотворения появились вещи. Это было великое единение. От великого единения произошли все вещи, но все они оказались различными. Китай, около 1 века до нашей эры. Эти мифы делают часть смелой человеческой мысли. Главное различие между ними и нашим современным научным мифом о большом взрыве в том, что наука сама себе задаёт вопросы, и мы можем ставить эксперименты, проводить наблюдения для проверки наших идей, но любой из приведённых рассказов отворении заслуживает глубокого уважения. Все человеческие культуры сходятся на существовании природных циклов. Но откуда бы взяться циклам, думали люди, не будь на то воли богов. И если есть циклы, измеряемые годами для смертных, то почему бы не быть циклам, измеряемым эонами для богов? Индуизм, единственная из великих мировых религий, приверженная идее о том, что сам космос переживает огромное, даже бесконечное число смертей и перерождений. Это единственная религия, чей временной масштаб несомненно по чистой случайности соответствует шкале современной космологии. Её циклы простираются от наших обычных дня и ночи до дня и ночи Брахмы, продолжительностью 8 миллиардов 640 миллионов лет. Это больше возраста Земли и Солнца и составляет около половины времени, прошедшего с момента большого взрыва. Подразумевает она и существование ещё более длительных периодов времени. Есть весьма глубокое и притягательное воззрение, будто вселенная есть ни что иное, как сновидение бога, который по прошествии 100 лет Брахмы разлагает на части самоё себя, впадая в сон без видений. Мир распадается вместе с ним до тех пор, пока ещё через 100 лет Брахмы бог не пошевелится, не воссоздаст свою сущность и не вернётся к великим космическим грёзам. Между тем Где-то ещё существует бесчисленное множество других вселенных, и в каждой божество видит свой собственный космический сон. Этим величественным идеям противостоит другая, возможно, ещё более величественная. Говорят, не исключено, что вовсе не люди снятся богам, а как раз наоборот, боги снятся людям. В Индии много богов, и каждый имеет множество воплощений. Среди бронзовых статуй эпохи Чола, отлитых в XI веке, есть несколько изваяний бога Шивы. Династия Чола правила в Индии с 850 по 1275 год. Самое красивое и грандиозное из них представляет создание вселенной в начале космического цикла. Мотив известен как космический танец Шивы. Бог, который в этом своём воплощении носит имя Натараджан или Король танца. имеет четыре руки. В верхней правой руке у него барабан, звук которого символизирует музыку творения. В верхней левой язык пламени, напоминающий, что вселенная, только что созданная, по прошествии миллиардов лет непременно будет уничтожена. Мне нравится думать, что эти глубокие и поэтические символы предвосхищают современные астрономические идеи. В надписях майя тоже встречаются даты, относящиеся к очень далёкому прошлому, а иногда и к далёкому будущему. Одна из надписей касается событий, происходивших более миллионы лет назад. Другая, вероятно, заглядывает в прошлое на 400 миллионов лет. Хотя на сей счёт у специалистов по культуре майя нет единого мнения. Пусть увековеченные в надписях события являются мифологическими. Удивителен сам масштаб временной шкалы. За тысячелетия до того, как европейцы освободились от библейской идеи, будто миру всего несколько тысяч лет, майя велечёт на миллионы лет, а индусы на миллиарды. То, что Вселенная начала расширяться в момент большого взрыва, весьма вероятно, но вовсе не очевидно, что её расширение будет продолжаться вечно. Расширение может постепенно замедлиться, остановиться и обратиться вспять. Если количество вещества во Вселенной меньше некоторой критической величины, тяготение разбегающихся галактик окажется недостаточно, чтобы остановить расширение Вселенной, и оно будет длиться вечно. Но если помимо видимого нам вещества есть ещё немало материи, скрытой в чёрных дырах или, например, в форме горячего, но невидимого межгалактического газа, тогда Вселенная окажется связанной собственной гравитацией. И я судьба будет напоминать индуистскую последовательность циклов, в которой расширение сменяется сжатием, одна вселенная другой, и так до бесконечности. Если мы живём в такой пульсирующей вселенной, тогда большой взрыв это не создание космоса ex nihilo, исход предыдущего цикла, распад прежнего воплощения. Ни одна из этих современных космологий не выглядит особенно привлекательной. Одна говорит, что Вселенная возникла около 10 или 20 миллиардов лет назад и будет вечно расширяться, разгоняя галактики, пока последние не исчезнет за нашим космическим горизонтом. Тогда внегалактические астрономы потеряют работу. Звёзды остынут и умрут, сама материя распадётся, и Вселенная станет тонкой холодной дымкой из элементарных частиц. Судьба материи в открытой бесконечно расширяющейся Вселенной не совсем ясна. такие объекты, как белые карлики, нейтронные звёзды и чёрные дыры, образованием которых завершается эволюция звёзд, а также планеты и астероиды, вполне способны существовать неограниченно долго. Существует, правда, гипотеза, что протон, основная частица, определяющая строение атомов, может оказаться неустойчивой с периодом полураспада около 10 в 31 степени лет. В таком случае, по прошествии времени в 10 в 22 степени раз превышающего нынешний возраст Вселенной, в мире действительно не останется ничего, кроме очень небольшого количества излучения и лёгких элементарных частиц. Согласно другой теории, модели пульсирующей Вселенной, космос не имеет ни начала, ни конца. Мы находимся посреди бесконечного цикла космических смертей и перерождений. И никакая информация не сохраняется при переходе от одной пульсации к другой. Ни одна из галактик, звёзд, планет, жизненных форм, цивилизаций, возникших в прошлом воплощении вселенной, не перетекает в нынешнюю реальность. Ни одна не минует большого взрыва, чтобы обрести известность в настоящем мироздании. Судьба вселенной в обоих вариантах космологии рисуется довольно безрадостной. Но нам остаётся только искать утешения в масштабах времени, о которых идёт речь. Все описываемые события занимают десятки миллиардов лет и даже больше. Человечество и наши потомки, кем бы они ни были, могут многого достичь за десятки миллиардов лет, оставшихся до гибели космоса. Если Вселенная и в самом деле пульсирует, то возникает ряд ещё более странных вопросов. Некоторые учёные думают, что когда расширение сменится сжатием, когда спектры далёких галактик приобретут голубое смещение, произойдёт инверсия причинности, и следствие станет предшествовать причине. Сначала по воде разойдутся круги, а потом я брошу камень в пруд. Сперва загорится факел, а потом я его подожгу. Вряд ли мы сможем понять, что означает подобная инверсия причинности. Будут ли люди рождаться в могиле и умирать в чреве матери? Куче чёрт ли время вспять? Имеют ли смысл все эти вопросы? Учёные не домывают, что происходит в пульсирующей вселенной в критический момент, когда сжатие уступает место расширению. Некоторые думают, что в этот момент происходит спонтанное изменение законов природы, что физика и химия, которые задают порядок в нашей вселенной, Это всего-навсего одно из бесконечного разнообразия возможных сочетаний законов природы. Не трудно показать, что лишь очень небольшой диапазон физических законов допускает существование галактик, звёзд, планет, жизни и разума. Если законы непредсказуемо изменяются в критические моменты, только невероятно редкое совпадение заставит космический игровой автомат выкинуть джекпот. породить вселенную, допускающую наше существование. Законы природы не могут случайно перетасовываться в критических точках, ведь тогда она, одно из множества пульсаций, которые прошла вселенная, реализовался бы закон тяготения, не способный вызвать сжатие вселенной. Позволь вселенной реализоваться такому закону тяготения, она стала бы бесконечно расширяться, лишившись возможности в будущем пройти очередную критическую точку. и испытать новую пульсацию с иным набором законов природы. Отсюда можно сделать вывод, что либо вселенная существует на протяжении конечного времени, либо на возможные физические законы, действующие на каждой её пульсации, наложены строгие ограничения. Если физические законы не полностью произвольно меняются в критических точках, значит, должны существовать закономерности или правила, определяющие, какие законы допустимы, а какие нет. Такой набор правил стал бы частью новой физики, стоящей над той, что существует сейчас. Наш язык недостаточно богат. Похоже, в нём нет подходящего названия для такой новой физики. Слова парафизика и метафизика уже задействованы для обозначения иных и, по всей видимости, совершенно бесперспективных видов деятельности. Возможно, подойдёт слово трансфизика. Живём ли мы во вселенной, которая будет бесконечно расширяться, или в той, что испытывает бесконечные циклические пульсации? Это можно выяснить, тщательно подсчитав общее количество вещества во вселенной или попробовав разглядеть край нашего космоса. Радиотелескопы способны обнаружить очень слабые и очень далёкие объекты. Заглядывая в бездны пространства, мы устремляем свой взор в глубины времени. Ближайший квазар находится примерно в полумиллиарде световых лет. Самый далёкий, вероятно, в 10 или 12 миллиардах. Но, глядя на объект, удалённый на 12 миллиардов световых лет, мы видим его таким, каким он был 12 миллиардов лет назад. Исследуя далёкий космос, мы изучаем далёкое прошлое, приближаемся к горизонту Вселенной, к эпохе большого взрыва. В пустынном районе штата Нью-Мексика установлена система VLA (Very Large Array), состоящая из 27 отдельных радиотелескопов. Электронные коммуникации соединяют телескопы в единую фазированную решётку, уподобляя их одному инструменту в поперечнике, достигающему десятков километров, что соответствует максимальному расстоянию между антеннами. Антенны комплекса VLBI могут перемещаться по рельсовым путям и при максимальном удалении друг от друга располагаться на территории поперечником 36 км. В радиодиапазоне VLBI имеет разрешающую способность, то есть возможность различать тонкие детали объектов, сравнимую с крупнейшими наземными оптическими телескопами. Иногда радиотелескопы соединяют с телескопами на другой стороне земного шара. увеличивая базу до размеров сопоставимых с диаметром Земли. В некотором смысле получается телескоп размером с планету. Такая техника радиоастрономических наблюдений получила название радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (РСДБ). Рекордная база для радиоинтерферометрических наблюдений была реализована в рамках проекта Радиоастрон с участием спутника Спектр-Р, выведенного в 2011 году на высокоэллиптическую орбиту с апогеем 340.000 км. В будущем возможен вывод телескопов на гелиоцентрическую орбиту, чтобы они находились с другой стороны от Солнца. В результате получится радиотелескоп, сравнимый по размеру с внутренней частью Солнечной системы. Подобные телескопы могут раскрыть внутреннее строение и природу квазаров. Возможно, удастся найти эталонную свечу для квазаров и определить расстояние до них методом, независимым от их красных смещений. Разобравшись в строении самых далёких квазаров и природе их красного смещения, мы, возможно, узнаем, было ли расширение Вселенной быстрее миллиарды лет назад, не замедляется ли оно и ожидает ли нашу Вселенную коллапс в будущем. В 1999 году по наблюдениям вспышек далёких сверхновых было установлено, что несмотря на самогравитацию материи, Вселенная расширяется ускоренно. То есть в космологических масштабах во Вселенной действует сила антигравитации, которая перевешивает притяжение обычной и тёмной материи. Источник этой антигравитации стали называть тёмной энергией, поскольку она равномерно заполняет всё пространство Вселенной, её иногда называют энергией вакуума. по своему действию тёмная энергия подобна сверхплотной энергии ложного вакуума, которая вызывала расширение Вселенной ещё до большого взрыва. Но поскольку плотность тёмной энергии очень мала, теперь расширение ускоряется очень медленно. Современные радиотелескопы невероятно чувствительны. Мощность излучения, приходящего от далёкого квазара, измеряется квадриллионными долями ватта за всё время наблюдения. Общее количество энергии, принятой земными радиотелескопами извне солнечной системы, меньше энергии, упавшей на землю снежинки. Занимаясь изучением космического микроволнового фона, подсчётами квазаров, поиском сигналов внеземных цивилизаций, радиоастрономы имеют дело с порциями энергии, которые столь малы, что кажутся едва существующими. Часть вещества, например, вещества звёзд, светится в видимом диапазоне, и его легко обнаружить. Другая часть, скажем, газ и пыль на окраинах галактик, обнаруживается не так легко. Она не излучает в видимом диапазоне, хотя похоже испускает радиоволны. Это одна из причин того, почему для разгадки космологических тайн мы вынуждены использовать экзотические инструменты и частоты, отличные от частот видимого света, который воспринимают наши глаза. Оглоземные орбитальные обсерватории обнаружили интенсивное рентгеновское свечение, исходящее из пространства между галактиками. Первоначально считалось, что это светится горячий межгалактический водород, громадное количество, никогда раньше не наблюдавшееся, возможно, достаточное для того, чтобы замкнуть космос и гарантировать, что мы пойманы в ловушку пульсирующей вселенной. Однако недавние наблюдения Рикардо Джакони, похоже, позволили разрешить рентгеновское свечение на отдельные точки. Возможно, несчислимые орды далёких квазаров. Это открытие не подтвердилось, как впрочем, и прочее предположение о большом количестве горячего межгалактического водорода. Они тоже вносят в массу Вселенной вклад, о котором не было известно раньше. Когда завершится космическая инвентаризация и будут суммированы массы всех галактик, квазаров, чёрных дыр, межгалактического водорода, гравитационных волн, а возможно и более экзотического населения космоса, Станет ясно, в какой вселенной мы живём.